Мы еще вернемся. Не впопад заявила Алсу. Мы еще разбудим этот спящий мир. Боюсь, что нет. Они ввели в нас программу Вдруг догадался Грин. Боюсь, что да. Что же делать? Может быть, мы уже спим? Вряд ли.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 Продолжала Алсу. Пассивную реакцию они не рассматривали, так как она заведомо ведет к поражению. Но надо лечь в анабиоз. Только таким образом мы остановим действие яда гипнопрограммы. На Земле же нам введут противоядие. «Корабль поведут автоматы. Мы все равно вернемся и разбудим это сонное царство. Не может цивилизация, подобно змее, жалить себя в хвост». Алсу уснула первой. На кончиках ресниц сверкала слезинка, Словно чистейшая капля росы. Когда заработала система охлаждения, слезинка превратилась в жемчужину. Приостановились биохимические процессы. В нервных волокнах замерли биотоки. Алсу превратилась в кристалл, на котором записано прошлое и будущая жизнь Придет время. Она оживет. И симфония жизни зазвучит с оборванной ноты. Пылинка-звездолёт стремительно рассекал космическую бездну. Перевёл с татарского Спартак Ахметов.